6. Отметка 23-59-01 Мир никогда еще не казался настолько темным. Невозможно сказать, где кончается качающееся чернота моря и начинается отравленная тьма неба. Остается только звезда, ядовитая и яростная. Она светится в дыму и тумане, как зловещее око. Они причаливают ялик покрытому галькой пляжу исходят на берег. Олл сверяется с компасом. Они начинают пробираться по берегу, двигаясь вглубь суши. «Где мы?» – спрашивает Бейл Рейн. «На севере», – отвечает тол – «побережье Сатрик, в той стороне огромная плата». Он указывает в темноту. «Хорошее место», – говорит Олл. «Бывал здесь когда-нибудь? Видел его?» Рейн качает головой. «Что мы тут делаем?» – интересуется Зибис. Вдалеке ухают и тараторят странные демонические голоса, которые разносятся по бухте. Зибис повторяет вопрос с большей настойчивостью. «Я ничего не понимаю», — говорит он. «Мы столько проплыли на этой проклятой лодке. Зачем? Разве здесь безопаснее?» «Судя по звукам, тут даже хуже, если это вообще возможно». Он, и нетерпелив, Олл бросает на него взгляд. «Мы пришли сюда», — произносит он. Поскольку здесь единственное место, где мы можем выйти наружу. Единственное. Наш единственный шанс выжить и кое-что сделать. «Что сделать?» – спрашивает Кран. «Кое-что важное», – отзывается Ол, толком не слушая. Он что-то увидел, что-то на берегу, возле лодки. «Кто это, рядовой персон?» – спрашивает граф. На берегу позади них находится человек. Он идет за ними, быстро двигаясь, проходит мимо вытащенного на сушу ялика. Удаляясь от берега, на черной воде медленно кружится брошенная другая небольшая шлюпка, предположительно та, на которой он прибыл. «Вот дерьмо!» – бормочет Олл. «Держитесь за мной, вы все! Продолжайте двигаться!» Он разворачивается, сдергивая с плеча винтовку. Криол Фоуст, черная на черном, тень тени. Светлеет только его лицо, натянутая кожа белого цвета с коркой засохшей крови из раны в голове. Он приближается, под ногами хрустит галька. В правой руке свисает лаз-пистолет. ол встает перед ним, держа оружие наготове. «Не подходи ближе!» – окликает его ол «Отдай его!» – кричит Фоуст. «Отдай его мне!» «Я не хочу стрелять или проливать кровь в этом месте!» – предостерегает ол «Но я это сделаю, если ты меня вынудишь. Возвращайся обратно и оставь нас в покое. Отдай мне мой клинок! Мой клинок!» «Убирайся!» Фоуст делает шаг вперед. «Знаешь, они его чуют», — шипит он. «Чуют». «Пусть чуют», — отзывается Ол. «Они придут. Ты не хочешь, чтобы они пришли?» «Пусть приходят». «Ты не хочешь этого, старик? Отдай его мне. Он мне нужен». «Мне он нужен больше», — говорит Ол. «Нужен для одного дела. Поэтому я сюда и прибыл. Он мне нужен для дела, которое так важно, что ты и представить себе не можешь». «Ничто не может быть важнее того, что я способен представить», — отвечает Фоуст. «Последний шанс», — произносит Олл. Фоуст кричит, кричит во весь голос. «Он здесь! Здесь! Прямо здесь! Идите и возьмите его! Идите и полакомьтесь им! Сюда, сюда!» Винтовка издает треск. Умолкнув, Фоуст заваливается назад, на береговые камни. Существа начинают шевелиться, существа которых потревожил и привлек вопль Фоуста и шум выстрела. Ол слышит их, слышит, как во тьме хлопают крылья летучих мышей. Скребут по камню копыта и скользят чешуйки. Голоса бормочут и рычат, издавая нечеловеческие звуки. «Эй!» — кричит Ол своим спутникам, которые прячутся во мраке. «Возвращайтесь ко мне! Назад! Соберитесь вокруг!» Они спешат к нему. Кран Зибис, девочка Графт самый медлительный. «Что это?» – спрашивает Кранк, услышав звуки, которые издают существа, приближаясь из темноты. «Что производит этот шум?» «Не думай об этом», – произносит Ол, напрягая память и пытаясь восстановить простую последовательность жестов. «Просто оставайтесь рядом со мной. Здесь может быть хорошо. Может быть достаточно тонко». «Что может быть достаточно тонко?» – спрашивает Рейн. «Откуда этот шум?» – взволнованно повторяет Кранк. «Что-то приближается», — говорит Зибис. «Все в порядке», — произносит Ол. «В любом случае мы скоро уйдем». У него в руке кинжал, обнаженная там. Он шепчет, прося у своего бога защиты и прощения, а затем делает надрез. «Как ты это делаешь?» — спрашивает Кэт. Они все глядят на нее. Ол улыбается. «Доверьтесь мне», — говорит он. Он сильнее нажимает на нож, углубляя порез. Делает вертикальную щель высотой в человеческий рост. Делает щель в воздухе, и реальность расступается. Демонические звуки приближаются. Олл оттягивает край разреза, словно занавес. Они открывают рты от изумления, увидев, что находится с другой стороны. Не это место, не Калк, не разоренный, черный, как смоль берег. Олл смотрит на них. «Не стану врать, что будет легко», — говорит он. «Поскольку так не будет, но это лучше, чем оставаться тут». «Они таращатся на него. Следуйте за мной», — произносит он.